11. Что такое семейная терапия? Наряду с малыми группами, состоящими из индивидуальных психиатрических пациентов, теперь используются несколько других видов групповой терапии. Как правило, детский психиатр в наше время примет на лечение ребенка лишь в том случае, если с ним явятся и его родители. Он не видит смысла добиваться улучшения за часовой сеанс, а затем отпускать ребенка домой. чтобы он оказался там в том же окружении, которое может быть причиной его трудностей. Удобный способ увидеть все семейство представляет семейная группа, иногда называемая также совместной семейной группой. В такой группе пациент называется выделенным пациентом, а участвуют в ней все другие члены его семьи – родители, братья и сестры, а также дяди и тети, бабушка и дедушка, если они проживают вместе с ним. Прием этот удивительно эффективен, поскольку трудности общения между членами семьи выявляются очень быстро, когда их можно увидеть всех вместе. Еще эффективнее собрать в одну группу две или три семьи. В такой группе родители обнаруживают, что существуют некоторые проблемы, общие для многих семей, между тем, как другие проблемы в каждой семье свои. Это же верно и в отношении детей. Разумеется, в семейной группе должно соблюдаться правило, по которому все члены семьи имеют право говорить совершенно свободно, и никто не может быть наказан за то, что он сказал в группе. Если группа ведется успешно, то улучшается состояние не только выделенного пациента, но также его братьев и сестер, трудности которых могли быть не столь заметны и не столь удручают их родителей. Родители также больше узнают друг о друге. В более отдаленном будущем семейная группа может оказать огромное влияние на воспитание внуков. Так что выгоды этого метода лечения не ограничиваются выделенным пациентом, а могут распространиться на три поколения. Супружеская терапия сходна с семейной в том отношении, что муж и жена посещают одну группу. Иногда это общая группа с индивидуальными пациентами, а иногда специальная группа только для супружеских пар. Цель такой группы – не консультация, относящаяся к компетенции брачного консультанта, а психиатрическое лечение. Консультант действует в качестве арбитра и иногда советчика. Психотерапевт супружеской группы заинтересован в более глубоких психиатрических проблемах, которые могут вызвать осложнения между супругами. Супружеские пары, бывавшие у брачных консультантов, хорошо понимают это различие. и не рассчитывают, что психиатр их рассудит или даст им совет. Они сознают, что у каждого из них есть свои нерешенные психиатрические проблемы. Другой вид групповой терапии проводится обычно в больничных палатах, где пациенты встречаются вместе со всем персоналом, чтобы основательно обсудить проблемы, касающиеся палаты, а также познакомиться друг с другом, особенно с новыми пациентами. Такой линии придерживаются в палатах с терапевтическим сообществом. Весьма популярны теперь групповые собрания или совместные уикенды людей, не являющихся пациентами, но работающих в одном месте, посещающих одну церковь или объединенных чем-нибудь иным. Такие группы называют Т-группами или группами тренировки восприимчивости. Идея состоит в том, что если люди станут говорить друг с другом откровенно, то им придется лучше узнать друг друга, а также самих себя. Подобные группы пользуются особым языком, содержащим такие слова, как «коммуникация», «самоактуализация», «интеграция», а также чуточку психоаналитической терминологии, вроде «отождествления», «зависимости» и «враждебности». Поскольку некоторые из этих слов неясны и не допускают научного определения, Другие же употребляются в неверном смысле, в ценности таких групп можно усомниться. Одно из критических мнений по поводу Т-групп состоит в том, что там людей подвергают обидам и назойливому любопытству, к которым те не подготовлены, и оттого люди становятся разрозненными, как были прежде, а в группе нет никого, кто мог бы их сплотить. Было предложено определение групп восприимчивости как таких групп, куда восприимчивые люди ходят, чтобы там оскорбляли их чувства. Многие психиатры и авторы в их числе вынесли неблагоприятное впечатление от таких собраний, в особенности в тех случаях, когда ими руководит человек без надлежащей подготовки. Новейшим способом группового лечения являются марафоны или ночные группы, которых сеанс групповой терапии длится от 24 до 48 часов. Некоторые доктора считают, что бессонная ночь заставляет людей сбросить свои защитные приспособления, и что это улучшает результаты. Другие полагают, что лучше делать на ночь перерыв и спать, чтобы группа могла начинать утром со свежими силами. Большинство пациентов, участвующих в таких марафонах, выносят из них много энтузиазма, Но иногда трудно определить, по какой причине. Действительно ли марафон приносит им пользу, или же он воспринимается как некое приключение. Во всяком случае, отдаленные последствия еще предстоит оценить, так что подлинные лечебные результаты марафонов будут известны лишь через 5-10 лет.